Рождество наступает не для нас. Глава четвертая, часть восьмая. Приятного прослушивания тех, читая Тотсеру. Я люблю тебя. Люблю тебя, Ричи. В тот момент, когда она произнесла эти слова, я услышал, как глубоко внутри что-то щелкнуло. Ричи, что-то болит. Так вот, каково это умереть? Совершенно не то. Чего я ожидала? По сравнению с тем, как я представляла это, то совсем ничего, в конце концов. Сейчас я чувствую себя такой счастливой. И я из следующего раза. Обязательно признайся снова, хорошо? Не колеблясь, не бойся предать чувство Ричи. Если ты сделаешь это, то будешь не вечно. Ричи, не делай такое лицо ради меня. Ричи, сейчас ты такой милый, я люблю тебя.